Глава 58. Адам Морган. В участке передо мной разворачивается знакомая сцена. Крики и дочки пальцами, слюна бесчисленных полицейских, отдающих приказы, льётся на меня дождём. В их обращении со мной нет никакой мягкости, но именно такого обращения и заслуживает сбежавшие пойманы подозреваемые в убийстве. Поэтому я не жалуюсь. Раньше у меня был своего рода статус. Наручниками были скованы только мои руки, и то только во время транспортировки. Это в прошлом. Теперь мои руки и ноги скованы наручниками и прикреплены друг к другу. Меня ни на секунду не оставляют без присмотра и едва позволяют говорить. Из того, что мне кричали, в памяти остались лишь несколько фраз. «Перевод на строгий режим», «Облажался по полной программе», «И ваш адвокат прибудет незадолго до вашего перевода». Последний особенно разочаровывает, поскольку мне снова придётся разыгрывать перед царой дурака. После того, как мне кажется, что я очень, очень долго терпела оскорбления, хотя и заслуженные, мне сообщают, что приехал адвокат. Меня переводят в комнату для допросов и приковывают наручниками к столу. Вскоре после этого входят Сара и шериф Стивенс. Первые слова Сары — «Это действительно необходимо?» Она указывает на мои руки, прикованные наручниками к столу. «Даже не начинайте», — говорит шериф Стивенс. Его гнев слишком очевиден. «Отлично», — фыркает Сара. «Послушайте, единственная причина, по которой вы здесь, исключение каких-либо проблем в обращении с вашим клиентом и соблюдении его прав. Он будет переведён в изолятор строгого режима, и против него будет выдвинуто дополнительное обвинение в попытке избежать правосудия путём побега». «Я понимаю. Поведение моего клиента непростительно. И хотя мы настаиваем на его невиновности в связи с убийством Келли саймерс Нельзя отрицать его неподобающее поведение в течение последних 48 часов. Они оба говорят так, будто меня нет в комнате. Но, учитывая ситуацию, это, вероятно, к лучшему. «Прекрасно. Это будет учтено должным образом. Сейчас я оставлю вас наедине. У вас есть 10 минут, а затем мы переводим его в государственную тюрьму Сассекс. Вы можете запланировать все последующие встречи». Шериф Стивенс уходит, но не раньше, чем бросает на меня взгляд, который говорит. Ты идёшь ко дну, придурок. Сара поворачивается ко мне, как только закрывается дверь. «О чём, чёрт возьми, ты думал?» «Сара, я могу объяснить». Она поднимает палец, чтобы остановить меня, и начинает тереть виски, закрыв глаза и склонив голову. Я могу только представить, что происходит у неё в мозгу. «Ты хоть представляешь, как сильно всё испортил? Даже если я каким-то чудом сниму с тебя обвинение в убийстве, Ты все равно отсидишь тюремный срок за побег. Речь идет о годах тюремного заключения. Сара, ты не понимаешь. Нет, Адам, это ты не понимаешь. Давай хоть раз рассмотрим факты. Факт. Ты сбежал из тюрьмы. Факт. Тебя судят за убийство. Факт. Ты ходил в дом репортера, которую ты даже не знаешь. Но я знаю ее. Она помогает мне, возражаю я. Сара ставит свою сумку на землю, достает из неё папку и двигает её через стол. «Нет, не знаешь». Я смотрю на папку, но с моими руками прикованными наручниками к столу, моя попытка открыть её проваливается. Сара делает это за меня. С левой стороны прикреплена фотография Ребекки, а с правой стороны какой-то отчёт. «Что это?» «Это Ребекка Сэнфорд. Только она не репортер. Она частный детектив». И её нанял Скотт Саммерс. «Что? Это просто смешно. Зачем ему это делать?» Я пытаюсь скинуть руки, забыв, что на мне наручники. Сара стучит кулаком по столу. «Послушай меня, Адам. На самом деле она никогда тебе не помогала. Скотт не доверял тебе. Что тут неясного?» «Не знаю. Просто думал, что она на моей стороне. Я опускаю голову. Единственный человек на твоей стороне — это я. Она складывает руки на груди и постукивает каблуком по полу. «Я знаю». «Твои выходки дали обовинение кучу боеприпасов. Ты выставил себя идиотом, диким животным, которое готово на всё. Даже на убийство, чтобы добиться своего». Сара качает головой. «Что я могу сделать, чтобы всё исправить?» Мои глаза наполняются слезами. «Как я мог быть таким глупым? Ты можешь отправляться в тюрьму?» «Ты можешь, чёрт возьми, оставаться там, пока не закончится твой суд!» Сара берёт сумку и перекидывает её через плечо. Я ничего не говорю, просто киваю. Она идёт к двери, и прежде чем выйти, поворачивается ко мне. «Адам, я смотрю на Сару, надеюсь что её слова будут добрыми. надеюсь что она простит меня и поймёт, откуда я пришёл и что делал, как бы это глупо ни было. Я думаю, кто-то другой мог бы посоветовать тебе начать молиться». потому что тебе понадобится чудо, чтобы выбраться из всего этого. Но ты знаешь, что я не верю в Бога. Так что пока ты сам по себе. И она уходит, позволяя двери закрыться за ней.